Глава 33 Едва поднявшись над землей, Лэнгсфейр выпустил форсажные струи и стал разгоняться с таким ускорением, что эрвелю показалось, будто его желудок переместился в горло. Под ногами проносились изогнутые металлические конструкции, похожие сверху на почерневшие за зиму сорняки. Сквозь тошноту и хлёсткие удары ветра Эрвиль ухитрился испытать некий восторг и, повернув тяжелую голову, заметил удивительную картину. От стоящего вдалеке маленького человечка вдруг потянулась полоска белого дыма, которую, словно иголка-нитку, тянула за собой черная точка. Лу еще не успел объяснить себе этот феномен, когда он сфер провалился вниз и проскочил между какими-то спутанными железяками. Белая нитка потянулась следом и неожиданно расцвела пунцовым цветком, натолкнувшись на препятствие. Почти тот же полыхнула вторая вспышка, такая же красивая, как и первая. Лу воскликнул про себя «Ух ты!». Секундой позже до него дошло, что это было на самом деле, и он испугался с большим опозданием. Между тем, внизу промелькнули пустынные дороги неустроенных пригородов. Лэнгсфейр пошел вверх, видимо, за тем, чтобы обезопасить себя от зенитного огня. лук крепче вцепился в поручни и пригнулся к спине Джима, который постепенно наращивал скорость. Терпимые поначалу толчки на летающего ветра превратились в подобие мелкого песка, который шелестел по комбинезону, словно наждак, и ощутимо разогревал его поверхность. Аппарат скользнул в правую сторону, и Лу понял, что джим правит в сторону имауты. А потом Кэш сбросил скорость ровно настолько, чтобы перестали греться комбинезоны. И Лу, осмелев, снова стал поглядывать по сторонам, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Все вокруг выглядело очень красиво и уходящие к горизонту овраги и бегущие по пыльным дорогам машины, и чахлые всходы на немногочисленных полях. Даже птицы и те прекрасно вписывались в эту картину солнечного утра. Это были большие птицы, они покачивали крыльями и стремительно приближались к лансферу. Луни успел предупредить Кэша, но тот, видимо, имел на затылке глаза. Аппарат вовремя провалился вниз, пропуская над собой цепочку реактивных снарядов. Истребители пронеслись совсем рядом, и Лу показалось, будто он рассмотрел клепки и ячеистую поверхность противомагнитного покрытия. «Накрылась и мал-то», подумал он, — «теперь уж точно накрылась». И зажмурился крепко-крепко, чтобы не так страшно было умирать.